День, который мы празднуем. «В тропиках», — сказал Бип Попрыгун, торговец заморскими птицами, — «все перемешано. Лето, зима, весна, каникулы, уикенды и прочие сбиты в одну колоду и перетасованы. Сам черт вам не скажет, настал или нет Новый год, и еще полгода пройдет, пока разберешься».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 «Вот этот!» — сказал я, отмахиваясь от лекции Биба на календарные темы. «Красный, белый и синий. Откуда такая зверюга? Цвета его льстят моей патриотической спеси. К тому же я не нечувствительен к цветовой дисгармонии. как аду из Эквадора!» — ответствовал Биб. «Пока знает только два слова счастливого Рождества. Зато к самому праздничку. Отдаю за семь долларов».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 державший распивочную и ресторанчик для более чистой публики на улице 47 безутешных святых. Наш кредит подходил к концу, и Ливерпуль, всегда готовый продать свой «но бле как говорят французы, обязывающий высокое положение за набитое брюхо, решил повенчаться с хозяйкой.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 Помню, что миновало два-три сезона дождей, раз семь или восемь мы подстригали отросшие бороды и напрочь носили по три пары брезентовых брюк. Все деньги, что мы получали, уходили на ромы и на курево, но харч был хозяйский, а это великое дело. И все же ударил час, когда мы с Ливерпулем почувствовали, что с этой банановой хирургией пора кончать. так бывает со всеми белыми в южной америке вас вдруг схватывает словно бы судорога или внезапный припадок хочется в вынь дополож да побалакать по своему взглянуть на дымок парохода прочитать объявления в старой газете о распродаже земельных участков или мужского платья солидат манил нас теперь как чудо цивилизации и под вечер мы сделали ручкой до нухайме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 Мы уже раз задали вам знатную взбучку в Америке. Но придется, я вижу, надеть калоши и снова набить вам морду. А пойди ты туда и туда, — говорит Ливерпуль. Других аргументов я от него не слышу После плантации Донахайме солидат показался нам совсем не дурным городишкой. Мы с Ливерпулем бок о бок пустились знакомым путем мимо отеля «Гранд»,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 «На балконе дымили сигарами Стэнси наш консул и Аркрайт, владелец золотых рудников. Мы помахали им давно немытыми лапами и выдали по ослепительной светской улыбке, но они повернули спину, словно нас и не видели». «А не так ведь давно мы все вместе играли в покер. Правда, до первого случая, когда Ливерпуль потянул из-за пазухи комплект запасных тузов». По всему было видно, что праздник. Но летний, осенний или, может, весенний угадать было мудрено. Еще немного пройдя, мы увидели тендергаста священника, проживавшего в Солидаде, чтобы строить тут церковь. Преподобный стоял под кокосовой пальмой в черном куцем альпаковом пиджачке и с зеленым зонтом в руках.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 Сейчас ты получишь еще один банкерхил еще одно победное сражение войны за независимость. Тендергаст благороднейший из людей велел нам отметить праздник подобающим образом. я сделаю все, чтобы его деньги не пропали впустую. Аходи ты туда и туда сказал ливерпуль. и я навернул ему левый по правому глазу.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 — Светлый день Рождества, — сказал я, — к чертовой бабушке. — Разве сегодня не четвертый июля? День независимости. — Счастливого Рождества! — закричал красно-белый-синий кокоду. — Уступлю за шесть долларов, — сказал бип попрыгун Птенец перепутал свои цвета. И не разбирается в праздниках. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2007 году. Читал Владимир Самойлов.